Адъютант был одним из самых дорогих и закрытых ресторанов города. Здесь любили отдыхать козырные тузы и денежные мешки. Несмотря на всеобщий запрет на азартные игры, каждые среду и субботу они играли в покер. Да и кто рискнет вмешаться, когда большая часть городского парламента, обладатели погон различных министерств вместе с вице-губернатором и рядом бизнесменов с погашенной судимостью и тщательно отбеленной репутацией, выседали за одним столом в игре, где минимальная ставка равнялась сотне тысяч евро. «Правильный ответ – никто». Досуг игроков скрашивали девушки с обложек всевозможных глянцевых журналов и длинноногие нимфы из клипов звезд отечественной и западного шоу-бизнеса. От близких бриллиантов и улыбок можно было ослепнуть, если бы не дым кубинских сигар, приглушающих свечений. Покой и сладу гостей обеспечивала команда вышкаленных, обладающих редким даром хранить язык за зубами, сотрудников ресторана. И руководил всем этим Ленька. В одиннадцать часов утра ресторан еще был закрыт, но старый друг наверняка был там, ведь в этом заведении жизнь бурлила не только ночью. Кири притормозил у входа в ресторан. Ленка тут же выпорхнула из салона. Она явно волновалась, торопясь увидеть Леньку. Я поспешила за ней, но неожиданно всегда молчавший Киря сказал «Возвращайся». «Конечно, только провожу ее». Он обернулся ко мне и тихо, но твердо сказал «Не будь дурой, возвращайся, он хороший мужик». Другого шанса может и не быть. «Киря!» — замямолила я, растерявшись. Он отвернулся и привычным тоном добавил. «Буду стоять здесь. Искать не придется». Я растерянно кивнула и поспешила к Ленке, нетерпеливо топтавшейся на тротуаре. Игнорируя в главный вход, мы вошли в арку и позвонили в огромную железную дверь, которая, кстати, была еще и бронированной. Пару секунд ничего не происходило. Должно быть, это время понадобилось для того чтобы охранники, наблюдавшие в видеокамеру за происходящим на улице, внимательно нас изучили. Затем лязнул замок, и тяжелая дверь отворилась. Нашим глазам предстал здоровяк с зателевой татуировкой на шее и лучезарной улыбкой на губах. Ленка стремительно ринулась внутрь и уже на ходу спросила «У себя?» «В кабинете!» — крикнул вдогонку здоровяк и еще шире улыбнулся на мое спасибо. Конечно же, Леньку предупредили, что мы здесь, и стоило Ленке перешагнуть порог, как он подхватил ее на руки и закружил в воздухе. Я искренне улыбнулась, увидев их вместе, и на душе стало спокойно. Теперь о ней есть кому позаботиться. Я засмотрелась на друзей и не сразу поняла, что он рядом. Стоило увидеть Тимура, как самообладание мое полетело ко всем чертям. Я уткнулась в его плечо и замерла, чувствуя, как огромный ком растет и сдавливает горло. Он гладил меня по спине, не говоря ни слова. Но в этой тишине было больше, чем в тысячи речей. Спустя некоторое время, когда все немного успокоились и смогли относительно здраво рассуждать, мы с Ленкой подробно и до мельчайших деталей рассказали обо всем, что с нами приключилось. Рассказ много времени не занял, ровно столько, чтобы приговорить бутылку выдержанного виски. Вторая ушла на домыслы и предположения, однако ясности не внесла, и история последних дней стала столь же запутанной, как и была. К тому же ощущение того, что Тимур знает куда больше, чем говорит, не покидало. В общем, ничего особо не изменилось. Загадки подозрения все так же при нас. Допив последний глоток, я поставила бокал на журнальный столик. Пожалуй, мне пора. «Куда — Куда? — спросил Тимур и резко вскинул голову. — Я ведь рассказала про уговор с Заречным, — мягко напомнила я. — Что за бред? — рыкнул он. Уверена, эта интонация в вкупе со взглядом многих заставила посидеть, но ничем не могла удивить меня. Я должна довести дело до конца. Кому должна? Себе. Звенящая тишина заполнила комнату. От нее не было спасения, но я и не пыталась его найти. Все мы умели читать между строк и крапленными картами друг с другом не играли. Мне нечего было добавить, и, подмигнув на прощание Ленке, я пошла к выходу. Едва перешагнув порог, я услышала голос Тимура. Когда ты поймешь свою ошибку, я уже не смогу тебе помочь. Я не обернулась, и сердце мое не дрогнуло. Я шла в банк и знала это. И это был мой путь. Его выбирала я.